Глава шестьдесят Я под второй улицей. Всю дорогу до корпуса Адамса Лэнгдон не открывал глаза и старался не представлять себе многие тонны земли над головой и узкую трубку транспортера. В нескольких футах от него мерно дышала Кэтрин, до сих пор не сказавшая ни слова. Она в шоке. Лэнгдону не хотелось сообщать ей о том, что Питеру отрезали руку. Придется, Роберт. Она должна знать. Кэтрин, — проговорил Лэнгдон, не открывая глаз. Вы как? Откуда-то сверху донесся дрожащий голос. Роберт, пирамида у вас в портфеле. Она принадлежит Питеру? Да, — ответил Лэнгдон. Последовало долгое молчание. Мне кажется, из-за этой пирамиды убили мою мать. Лэнгдон знал, что Изабель Соломон убили десять лет назад, но подробностей не слышал, да и Питер никогда не говорил о пирамиде. С чего вы взяли? Кэтрин рассказала о страшных событиях того вечера, когда к ним в дом вломился татуированный убийца. В ее голосе звучала глубокая скорбь. Сколько лет прошло, а я так и не забыла, что он требовал пирамиду. Он якобы узнал о ней в тюрьме от моего племянника Закари и потом забил его до смерти. Лэнгдон в изумлении слушал. В семье Соломонов произошла страшная, невероятная трагедия. Кэтрин всегда думала, что Питер убил негодяя. Но сегодня он вновь появился в их жизни. Представился психиатром брата и заманил Кэтрин к себе домой. Он знал много личного о Питере, маминой смерти и даже о моей работе. Такое мог рассказать ему только брат. Вот я и поверила. Пустила его в Центр технической поддержки музея. Кэтрин перевела дух и рассказала, что сегодня этот человек почти наверняка уничтожил ее лабораторию. Лэнгдон пришел в ужас. Несколько секунд они пролежали молча. Лэнгдон чувствовал, что обязан сообщить Кэтрин страшную весть, и начал издалека. Рассказал о том, как несколько лет назад Питер доверил ему маленький сверток, как Лэнгдона заманили в Вашингтон, и, наконец, как в ротонде Капитолия, нашли кисть ее брата. Ответом была мертвая тишина. Лэнгдон понимал, как страдает Кэтрин, и ему хотелось протянуть руку, утешить ее. Но в тесном черном пространстве это было невозможно. «Все обойдется», — сказал он. «Питер жив, и мы его найдем». Похититель обещал не убивать его, если я расшифрую надпись на пирамиде. Кэтрин по-прежнему молчала. Лэнгдон рассказал ей о каменной пирамиде, шифре, запечатанном на верши и, разумеется, об убеждении Беллами, будто эта пирамида масонская, что на ней якобы указано местонахождение винтовой лестницы, уходящей на сотни футов под землю, где испокон веков хранится загадочное древнее сокровище. Наконец Кэтрин заговорила, ровным, отрешенным голосом. «Роберт, откройте глаза». «Открыть глаза?» У Лэндона не было ни малейшего желания смотреть на окружающее его замкнутое пространство. «Роберт!» — с тревогой воскликнула Кэтрин. «Мы на месте!» Лэнгдон распахнул глаза ровно в тот миг, когда его вынесло из проема в стене, точь-в-точь точь такого же, как с другой стороны. Кэтрин уже слезала с транспортерной ленты, прихватив его портфель. Лэнгдон спрыгнул на плиточный пол ровно перед тем, как лента повернула за угол и двинулась обратно. Они очутились в комнате, очень похожей на предыдущую. Табличка на стене гласила Корпус Адамса, циркуляционный зал номер три. У Лэнгдона было такое чувство, будто он вышел из подземных родовых путей. Родился заново. «Все нормально?» — спросил он Кэтрин. Глаза у нее были красные, заплаканные. Но она решительно кивнула и без слов отнесла портфель Лэнгдона в противоположный конец комнаты. На заваленный стол. Там Кэтрин включила лампу, пошире раскрыла портфель и уставилась на его содержимое. Гранитная пирамида в чистом галогеновом свете имела почти совершенный вид. Кэтрин провела пальцами по масонскому шифру. Было видно, что в душе она глубоко переживает. Она медленно достала из сумки маленький сверток, затем подняла его на свет рассмотрела. «Как видите», — подал голос Лэнгдон, — «он запечатан масонским перстнем вашего брата. Если верить Питеру, это сделали больше века назад». Кэтрин молчала. «Когда Питер доверил мне этот сверток», — продолжил Лэнгдон, — «он сказал, что его содержимое наделяет владельца даром создавать порядок из хаоса. Я точно не знаю, что это значит, но, похоже, навершие имеет ключевое значение. Питер очень боялся, как бы оно не попало в руки недостойных. Мистер Беллами сказал то же самое. Велел спрятать пирамиду и никому о ней не рассказывать. Кэтрин в гневе обернулась. Беллами велел не открывать сверток. Да, он был непреклонен. Но похититель требует разгадать тайну пирамиды, не веря своим ушам, воскликнула Кэтрин. «Это же единственный способ спасти Питера!» Лэнгдон кивнул. «Значит, нужно открыть сверток и расшифровать надпись прямо сейчас!» Роберт Лэнгдон не сразу нашелся с ответом. «Кэтрин, сначала я тоже так отреагировал. Но Беллами убежден, что тайна пирамиды превыше всего, включая жизнь вашего брата красивое лицо кэтрин посуровела и она убрала волосы за уши эта пирамида чем бы она ни была стоила мне всех родных сначала убили моего племянника закари потом мать а теперь исчез и брат будем смотреть правде в глаза роберт если бы не ваш звонок Лэнгдон разрывался между железной логикой кэтрин и настоятельными просьбами архитектора. «Да, я научный работник», — сказала она, «но происхожу из рода влиятельных масонов. Поверьте, мне знакомы все истории о масонской пирамиде и великом сокровище, которое просветит человечество. Признаться, мне было трудно поверить в его существование, но если оно есть, пора его найти». Кэтрин просунула палец под бечевку. Лэнгдон подскочил. «Нет, Кэтрин, постойте!» Она замерла, но палец не убрала. «Роберт, я не дам брату погибнуть из-за этого сокровища. Какие бы важные секреты не хранила Навершия, сегодня все тайное станет явным». С этими словами Кэтрин решительно дернула бечевку, и сургучная печать раскололась.